что до Фадейкина, Симы или кого-нибудь другого с Минделя, то они исключались по той же причине, по которой Антошин и сам не мог заняться этими покупками. Мастеровой, приобретающий письменные принадлежности, да еще в более или менее значительных количествах, слишком необычное, а потому и легко запоминаемое явление. И вообще лучше, если таким делом займется Существо несовершеннолетнее. Так родилось первое революционное поручение Шурки Малаховой. Они будто бы просто пошли гулять. И будто бы Антошину внезапно пришла в голову мысль, что неплохо бы Шурке научиться писать. Оказалось, что Шурка не прочь. Тогда Антошин высказал мнение, что дело это В долгий ящик откладывать не следует, потому что до Пасхи не так уж много осталось, и есть поэтому смысл начинать сегодня же. Шурка и против того, чтобы начинать сегодня же, ничего не имела. Тем самым совершенно естественно возник вопрос о письменных принадлежностях. Но даже столь юная покупательница, как Шурка, запоминается, если у нее такие пышные темно-рыжие волосы, Такое тонкое, живое и смышленое личико и такая ветхая одежонка. Поэтому самая простая предосторожность требовала сделать эти покупки как можно дальше от Большой Бронной. Для Шурки это было ослепительным сюрпризом. Так запросто, за здорово живешь, прокатиться на конке. Только, конечно, никто дома не должен был узнать о таком безрассудном мотовстве. Шурка согласилась, что об этой прогулке лучше дома промолчать, да и во дворе тоже. Третий раз за неполные десять лет своей жизни Шурка насладилась этим роскошным способом передвижения. Но оба предыдущих раза она ездила с матерью в вагоне по случаю праздника битком, набитым пассажирами. К окнам Шурки так и не удалось подступиться — а о том, чтобы попасть на манящие высоты империала, и мечтать не приходилось. Особом женского пола проезд на империале был строжайше заказан специальным постановлением Московской городской думы. Поэтому Шурка в те два предыдущих раза и тысячной части того удовольствия не испытала, что сейчас, на империале, рядом с Антошиным. Она, весь голос, читала вывески на домах, рекламные щиты на встречных конках, все больше про цирк и про коньяк Шустова, дощечки с названиями улиц на угловых домах, которые становились все приземистее и непригляднее по мере того, как конка увозила Шурку все дальше от ее дома. Впервые увидела она высокие и мрачноватые красные ворота, в сам делишные, как и новые триумфальные, что у Смоленского вокзала, Совсем не то, что Никитские, Петровские, Арбатские, Причистинские, Яусские, Сретинские, Мясницкие, в которых настоящих ворот не было. Оказалось, что кроме Смоленского вокзала имеются еще и Николаевский, и Рязанский, и Ярославский. Все три на одной площади. Огромный-преогромный кишащий сотнями легковых и ломовых саней, полный криков, свистков, гудков, конского ржания, скрипа полозьев, и тьма тьмущая людей, молодых и старых, богатых и бедных, мужчин и женщин, мальчишек и девчонок. Не худо бы, конечно, хоть разочек прокатиться в поезде, и чтобы паровоз гудел и свистел, но если трезво смотреть на вещи, то и в конке далеко не всякому перепадает. Это было такое удовольствие глазеть во все глаза с высоты империала на широченную и грязную улицу, на медленно уплывавшие назад по обе ее стороны развеселые привокзальные кабаки и трактиры, цирюльни, стрижом, бреем, пиявки ставим, мелочные лавки, балаганы с разноцветными роспами, разнокалиберных сундуков и плетеных корзин, бревенчатые лабазы торговля овсом и сеном, амбары, будки, зачехленные до воскресного дня карусель, шорные лавки с хомутами на внешней стене, булошные, дровяные склады, Длиннющие заборы, пустыри без заборов, рогожные и мешковые склады, и снова дровяные и лесные, и снова заборы и обывательские домишки с полисадничками огородами, и полосатые будки городовых, и приземистую церковь, сквозь распахнутые двери которые можно было сверху увидеть, и теплящиеся разноцветные лампадки, и зыбкое пламя свечей, и лапти, и спины колено преклоненных богомольцев. И так они с Антошином ехали, быть может, полчаса, быть может, час, пока вдруг не очутились на краю света, почти у самой Покровской общины. На конечной остановке они, не торопясь, сошли с горнего империала на грешную и скользкую землю. Постояли маленечко, полюбовались, как кучер отпрягал лошадей от того края конки, который только что был передним, и прицеплял к бывшему заднему краю конки, которому теперь до обратной конечной остановки выпадала завидная участь быть ее передним концом. Обогатив свой кругозор этим новым доказательством относительности понятий и судеб, Антошин с Шуркой пустились пешочком в обратном направлении, пока уже на Каланчевской улице не обнаружили в конце концов пищебумажную ловчонку. Антошин остался на противоположном тротуаре, а Шурка впервые в жизни, гордая и важная, переступила порог пищебумажной лавки. Лениво звякнул колокольчик над дверью, из заситцевой занавески вышел хозяин, старичок такой же пыльный, как и его заведение. Возможно, его и удивило, что такая пигалица совершает столь крупные закупки, одних тетрадей десять штук. Но ничем своего удивления не проявил. Получил деньги, аккуратно запаковал покупку, перевязал розовой ленточкой. Подумал-подумал, да и отвалил Шурке в виде поощрительной премии два листа переводных картинок. С ума сойти! Торопясь, пока старик не передумал, Шурка пулей выскочила на улицу, взволнованная, сияющая, как новенький грошек. Антошину бы восхититься, какой красивый получился пакетик. А он, не говоря ни слова, тут же на улице его распаковал, а покупку рассовал по карманам и за пазуху. Ленточку он, правда, отдал Шурке. Выпадают же иногда девчонкам такие везучие дни. В договоренный час прикатил Фадейкин. К этому времени у Антошина в кармане полушубка — уже лежала самодельная записная книжечка и очиненная половинка карандаша. Оставалось только найти укромное местечко, где можно было бы спокойно и не вызывая ничьих подозрений записать принесенные Фадейкиным сведения. Только. В подвале у Малаховых, на виду у хозяев, этого, конечно, делать нельзя было. К сименой тетке и далеко, и поздно. И, по крайней мере, в первый раз – Нельзя появляться без Симы. И на бульваре нельзя было устроиться. Темно, холодно и, главное, подозрительно. С чего это люди вдруг не дома за столом, а на холоду что-то записывают? Пришлось по зрелым размышлениям положиться на память. Антошин переспросил по нескольку раз каждую цифру, каждую фамилию. Фамилию он все же кое-как в торопях умудрялся записать. Для контроля повторил, распростился и скорей домой, пока не позабыл. Вернулся, снял полушубок и будто бы письмо сел писать. Он просидел допоздна и составил проекты сразу двух листовок.